173. -е. Гуру В полноте сотрудничества предпосылается множество мыслей. Хорошо, когда эти мысли находятся в гармонии и не противоречат друг другу. Но часто бывает наоборот. Одной рукой разрушается то, что строит другая. Противоречие и половинчатость из одного гнезда. Трудно сказать, что из них хуже. Опыт говорит, что там, где противоречивость мышления, там недалека возможность одержания. Поэтому призвуку и судите.